2866 год от Великого Исхода, 22-й день месяца влюбленных. Арция Монт. Барон О'Бен был зол, как сто тысяч злобных демонов. Вообще-то, после отъезда Шарля Тагаре злости и недоумения стали обычными спутниками барона, который не мог равнодушно смотреть на выходки, захватившей власть и франской бабы, и ее разлюбезных фарабье-сочады и домочадцы, с которыми королева спуталась крепче прежнего. Жан умудрился хапнуть даже маршальский жезл, хотя полководец из него, что из Обена – канатоходец. Оставалось благодарить проклятого, что у святого духа всего два брата, а не восемь, впрочем, каждый стоил троих. В конец затюканный Пьер, чего только не наподписывал, а им все мало. К несчастью для Арции, урок явно пошел и Франке, и ее любовнику впрок. Они ни на мгновение не оставляют короля одного и умудрились так запугать беднягу что он открывает рот только по их приказу. Все, что сделано Шарлем, отменено и загублено. Вокруг трона опять вьются и Франции, и эскотские нобели, арцицам же, если это люди, а не тараканы, наверх не пробиться. Страна разваливается, как подгнившая халупа. Даже честные люди берутся за арбалеты и идут на большую дорогу, так как разбой оказался чуть ли не единственным ремеслом, которым можно прокормить семью. Сам барон, правду сказать, с голоду не умирал, но ему нравилось жить в сильной стране, над королем которой не тянет издеваться. Сейчас же даже исполнять свой долг по ловле оскорбивших величества Обен было не в состоянии, так как сам это величество не ставил ни в грош. Да и не было варцей человека, не смеявшегося над слабоумным подкаблучником, его якобы наследником и согрешившей со святым духом и франской стервой, от которой все дружно плевались». Если ничего не произойдет, вспыхнет бунт, его подавят, но через некоторое время вспыхнет еще один и еще. Рано или поздно те, кто огнем и мечом защищают неугодную корону, получат за это или арбалетный болт в спину, или, если попадутся в руки бунтовщикам, кое-что похуже». «Обен хотел жить. Он мечтал об обеспеченной и спокойной старости с мягкой постелью, полными сундуками, вкусной едой и умными разговорами о делах минувших, а сейчас до этого было далеко Мало того, что рефранская дура и кошкин сын привели страну на грань гражданской войны, они вознамерились убить Тагаре. Этого им точно не простят, а вместе с ними утонут все, кого держат за слуг луменов, чтобы те при этом не думали». О том, что затеяли Агнеса с Фарабье, барон узнал от одного из своих многочисленных прознатчиков из числа дворцовых слуг, которых командор Мунта давно и щедро подкармливал. Якобы глуховатый и туповатый старый эстопник услышал, как временщик отдавал странное приказание одному из командиров эскотских скотских наемников, ошивающихся при дворе. Старик передал разговор почти слово в слово, и Обен понял, что те должны перебить некий отряд на дороге между Лагой и Мунтом эскотис со своими головорезами исчез, и тут же Агнесса сменила гнев на милость и позволила дурочку Пьеру написать письмо, слезно умоляющее шарлята Тагаре приехать в Мунт, где его другу вовсе худо и одиноко. От себя же и Франко дописала, что разрешила Пьеру встречу, так как он вновь находится на грани помешательства. Сопоставив полученные сведения, О'Бен сообразил, что приглашение приманка и что Тагаре в пути поджидает банда разбойников. Ничего более умного Агнесса и ее святой дух не придумали. Барон так и не понял, как в прошлый раз полубольному Шарлю удалось вырваться из ловушки, но Фарбье, видно, об этом забыл. Самоуверенные уроды. Обен нахмурился, затем махнул рукой и отправился обедать. Перекусив всего ничего, полпирога до утку, и то сказать, от таких новостей кусок в горло не пойдет, Трюэль, вздохнув, уселся на слишком маленький и изящный для такой туши письменный стол и написал Виконту Тарве. Рауль его не выдаст ни нарочно, ни нечаянно. Барон нюхом чуял, что случись что с Шарлем, сворачивать голову Луменом будет никто иной, как его старший племянник. В парне уже сейчас чувствовались немалая воля и ум. Да и бойцом Рауль был отменным. Чего один только последний турнир стоил. Барон О'Бен расплылся в непроизвольной улыбке, вспомнив рожи Агнесиных любимчиков, выбитых из седла копьем Виконта. Да, Рауль именно тот, кто нужен и ему, и Арции. Шарль, говорят, стал каким-то осенним, погас, хотя делает все как нужно. Может, болен, но скрывает. Если и так пойдет, то через несколько лет партии ТГР будет нужен новый вождь. Конечно, у герцога славные сыновья, по крайней мере двое старших. Из среднего еще непонятно, что выйдет, а младший – калека, его можно со счетов сбросить. Но Филипп и Эдмон еще мальчишки. Рядом с отцом они на высоте, а сами пока мало что соображают. Если брать в сторону ТГР в той игре, которая закручивается, нужно ставить на молодого Рауля – а сейчас великолепный повод завоевать его расположение и в конце концов он барон трюэль не хочет чтобы шарло убили можете его назвать старым толстым дураком, но ему жаль красивого и грустного герцога Обен отбросил последнее сомнение и старательно вывел левой рукой сеньор торве пишет вам человек отягощенный многими годами и грехами главные из которых чревоугодия любопытство и болтливость. Здоровье у меня тем не менее отменное, и если не произойдет со мной какой нежданной беды, я надеюсь прожить еще долго и дожить до спокойных времен при сильном, молодом и умном короле. Пока же страну наводняют разбойники, особенно бесчинствующие на лесном тракте между Мунтом и Лагой. Не поверите, но эти наглецы вооружились как воины и нападают даже на крупные отряды. Однако, думаю, скоро им не поздоровится, так как в день святого Орельена из города исчез со своими людьми один из самых опытных, хитрых и жестоких эскотских капитанов. До меня дошло, что накануне он имел длительную беседу с маршалом, так что весьма вероятно, что он отправился очистить лесной тракт от вооруженных людей, представляющих угрозу трону. Радует также, что Ее Величество ныне в мире и согласии с Его Величеством, которое с нетерпением ожидает приезда своего доброго друга шарлята грэ Ее Величество, видимо, смирилось с этой дружбой, так как собственноручно написала по просьбе своего супруга приглашение нашему дорогому герцогу, которого здесь, безусловно, встретит с тем же радушием, что и в прошлые годы. Вот и все наши новости. Как видите, дорогой Виконт, в Мунте мало что меняется. Надеюсь, что когда вы закончите со своими делами, то найдете время разделить с болтливым стариком один из его скромных ужинов. В прошлый раз мы ели запеченную в белом вине форель. На этот раз я намерен вас угостить парной телятиной со сливками и зелеными орехами из провинции Эш. Прощайте, дорогой торве Я надеюсь, что вы по-прежнему являетесь самым удачливым охотником Севера и жду от вас обещанной дичи. Это письмо... Даже попадя оно в дурные руки, ничего не скажет о том, кем оно написано. А Рауль, осведомленный о гастрономических изысках сеньора Обена, догадается тот час. У мальчика очень живой ум».